Глава 30. Я как можно тише прикрыла дверь и вернулась на свою больничную койку. Легла. Мне стало легче дышать, зная, что он рядом, что не бросил. Огорчала отчужденность, но оставалась надежда. Благодаря ей я и уснула. На следующий день мне сделали пластику спины. На сутки я потерялась во времени и пространстве, всю ночь провела в реанимации. Павел Петрович был очень внимателен ко мне, Стоило вернуться в палату, вновь пришли Шурка и Вася, пыталась прорваться Аня, но старшая медсестра Светлана ее не пустила, после чего я стала относиться к ней, как в свое время относились простые люди к Сталину, с почтительным страхом и осторожным почтением. Олег не приходил. Ночью я снова выглянула в коридор и увидела ту же картину. Спящий, замученный, родной мужчина. На следующий день меня навестил Игорь. Его знали в больнице и пропустили без лишних вопросов. Он осторожно заглянул в палату и смущенно спросил. «Добрый день, Мария Ивановна. К вам можно?» «Конечно, Игорь. Заходи. Как твоя рана?» «Какая рана? Все уже давно зажило. А вот вы когда поправитесь?» «Не хочу сдавать зачет левым преподам. Твой отец обещал выпустить меня через неделю. С ним и договаривайся. Без проблем». Я улыбнулась. «Как у молодежи все просто». Они еще верят в светлое будущее и правильно делают. Мне вон как повезло в любви. А я ведь не надеялась. Правда, не без сложностей, но во мне расправляла плечи уверенность, что мы все с Олегом преодолеем. Нужно просто поговорить. «Мария Ивановна», — залепетал Игорь, — «Олег ведь к вам не приходит? Может, вы все-таки, ну, присмотритесь ко мне?» Я поперхнулась воздухом. «В каком смысле? Вы мне нравитесь?» Я точно всегда буду рядом, и вы у меня будете всегда улыбаться. Вам очень идет улыбка. Я мотнула головой, прогоняя образ безумный меня с вечно растянутым в счастливом оскале ртом. «Игорь, ты веришь в любовь мальчика с сорокалетней женщиной?» «Да». «А если женщина разведена?» «И?» «А если у нее еще и дочь с трудным характером имеется?» «Все еще не вижу проблемы». «А если дочь этой женщины – ровесница парня этой женщины?» «Бывает». Мои попытки достучаться до разума Игоря потерпели крах. Я вздохнула и решила применить другую тактику. «А с чего ты взял, что Олег ко мне не приходит? Им здесь не пахнет. А в коридоре нюхал? Там очень много запахов, в том числе медикаментов. Я стараюсь пробегать коридор, зажав нос». «Понятно», — хмыкнула я и, немного преувеличив, сообщила. «Если бы ты принюхался...» то наверняка бы понял, что Олег ко мне приходит каждый вечер и проводит здесь всю ночь. Просто ему спокойнее спать снаружи. Игорь удивленно моргнул, посмотрел на меня с сомнением, а потом ударил себя по лбу. «Как я не догадался! Вам же, наверное, еще нельзя иметь близость, а ему рядом с вами тяжело в этом смысле. Да, я его очень понимаю». Выдав последнее замечание, Игорь густо покраснел, а я мысленно застонала. «Какие же эти оборотни озабоченные!» Но слова парня меня зацепили. «Может, правда, Олег из-за этого ко мне не заходит?» «Нет, это глупость. Он мог бы заглянуть и поздороваться, узнать, как я себя чувствую. Врачи же могут рассказать только о состоянии тела. Но, может, его и не интересуют мои душевные переживания», — размышляла я. Игоря я попросила меня оставить, сославшись на усталость, и посоветовав ему начать готовиться к зачету по истории. В течение следующей недели я продолжала ждать Олега, а он продолжил спать у меня под дверью. Накануне выписки попросила Шурку принести мне косметику. Надеялась, что он все-таки заберет меня из больницы. Уверенности не было, но выглядеть красивой хотелось. Шурка обещала заглянуть ко мне до уроков, чтобы у меня был целый день для наведения красоты. Я услышала ее легкие шаги в коридоре, замерла в нетерпеливом ожидании. Очень хотелось помыть голову любимым шампунем, сделать маску, намазать лицо кремом. За дверью послышались приглушенные голоса. И я вспомнила, что у меня под дверью ночует Олег. Неужели Шурка его увидела? Я с ней о нем не говорила, да и что тут скажешь, если у нас полная неопределенность. Она тоже у меня о нем не спрашивала, из чего я сделала вывод, что он ей все-таки не нравится. И это тоже меня расстраивало — Вообще настроение у меня было чуть радостнее грозового шторма. Разговор за дверью длился недолго. Шурка впорхнула в палату с загадочной улыбкой и плотно закрыла дверь за собой. — Доброе утро, мамочка. Вот твои вещи. А за дверью сидит Олег и спрашивает, можно ли ему войти. Я пешила. Он что, ждал посредника, чтобы задать этот вопрос? Я мотнула головой. — Что ты ему сказала? Что разочаровалась в нем и что я не понимаю, зачем так мучить и тебя, и себя. А он? Разрешишь ему войти? Задай ему этот вопрос. Когда он не ответил, я чуть не рассмеялась ему в лицо. Шурка, как всегда, была риска. Заинтриговала, призналась я дочери. Но войти пока нельзя. Я бы хотела сначала привести себя в порядок. Хорошо, я побегу на учебу. Меня Вася в машине ждет. Олегу скажу, что ты его позовешь, когда будешь готова. Хорошо? Я сдержанно кивнула. А у самой от страха затряслись поджилки. Что же он хочет мне сказать? Что я ему скажу? Кстати, уже от двери оглянулась на меня дочь. Послезавтра у нас торжественный ужин в доме мэра по случаю приема ревизора из Москвы. оборотней каждый год проверки на предмет соблюдения их тайны. — А обязательно мне быть? — сев от удивления на койку, уточнила я. — Да. Может, попросить Павла Петровича не выписывать меня пока? — Даже не думай! — возмутилась Шурка. «Ты же не бросишь меня одну. Там все остальные оборотни. Этот проверяющий будет весь вечер меня пытать вопросами и замучать вниманием». Я вздохнула, кивнула, и дочь, довольная, упорхнула прочь из палаты. Чтобы поменьше думать о предстоящих сложных разговорах, я отправилась в свой личный санузел. Все-таки в вип-палате огромное количество плюсов. Умылась, намазалась, накрасилась, переоделась в одежду, что принесла мне Шурка — строгое черное платье телесного цвета колготки. Все-таки дочь у меня молодец, не стала подсовывать матери брюки, зная о моих тараканах. Посмотрела на себя в зеркало. Немного бледная, но в целом выгляжу хорошо. Вынесла сама себе вердикт и пошла к двери. Думала, у меня сердце выпрыгнет из груди в коридор, как кукушка из старинных часов. Пальцы тряслись так, что я едва не промазала мимо ручки. Олег все так же сидел на полу. Но стоило двери открыться, как он вскочил, и мы оказались лицом к лицу. «Привет», — тихо сказала я. Он смотрел на меня волком и молчал. Я прошла вглубь палаты, жестом предложив ему пройти следом. Мне было тревожно смотреть на его осунувшееся лицо с опять проросшей, раздражающей меня щетиной. Поэтому ставилась в окно. Но даже не видя своего мужчину, я чувствовала его аромат, слышала дыхание... Его тихие, мягкие шаги. Он остановился совсем рядом за моей спиной и прошептал. «Я не могу жить без тебя, Маш».